Анна так счастлива, так счастлива. Она так любит Жоржа, с дружеской близостью, она назвала его просто Жоржем. Что ей до безумия хотелось познакомиться с его женой и тоже полюбить ее. Через месяц новые подруги были неразлучны. Они виделись ежедневно, иногда даже по два раза в день, постоянно обедали вместе, то у одной, то у другой.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 И глучие искушение прочесть, узнать, в чем дело, охватило ее первый раз в жизни. Возмущённая совесть боролась, но любопытство, болезненное и возбужденное, толкало ее руку. Она взяла бумажку, развернула и сейчас же узнала почерк Жюли в этих дрожащих буквах, выведенных карандашом. Она прочитала: "Приди один поцеловать меня, мой бедный друг. Я